Глава п я т н а д ц а т Все были на местах. Охрана в штатском к р у ж и л а в толпе. На грависонях сказной были инфракрасные датчики. В самом банке ядра находились дополнительные охранники. Над головами жужжали, словно мухи, толстые дроиды. Оби-Ван стоял в сторонке. У него в ухе был наушник, в котором звучал голос Бога Дивиниана. Записи Бога были полны бестолковыми деталями, например. Как он принял приглашение на чай в качестве подарка от посетившего его правителя Тивана. ОбиВан отметил, что он планировал даже с каким опозданием начать сенатские слушания по антиджидайскому прошению. Шесть минут. Достаточно мало, чтобы никто не был оскорблен. Достаточно много, чтобы продемонстрировать свою важность, как предположил ОбиВан. Ничего из информации не было полезно и ничего не было ценно. включая понимание Богом политики Сената. Однако Оби-Ван продолжал слушать. Он дал копию Тайра, но он хотел услышать все сам. Речи на платформе были не намного интереснее. Друг за другом сенаторы подходили и благодарили других и Палпатина, подстраиваясь под движение транспорта, что он или она поддерживали проект с самого начала, что идея действительно популярна. У него в ухе Бог работал над речью. Оби-Ван даже мог слышать его шаги во время большого горя и печали. Нет, в это опасное время мы обращаемся к лидеру, который может сделать нас сильнее и сильнее. Нет, это не совсем тот стиль. Больше подобострастия. Теперь только один может привести нас п о д о л е н и е страха к вершине горы с п л о ч ё н н о с т и Оби-Ван выключил самописец. Говорил канцлер Палпатин, что означало, что церемония почти закончилась. От имени сената я принимаю эту казну и благодарю все уважаемые миры, которые внесли вклад, сказал Палпатин, положив одну руку на бронированный фургон р е п у л ь с о р н о й платформы, в котором лежали блестящие золотые коробки кредитов. Это начало нового века, века, в котором помощь будет приходить, когда и где она больше всего необходима. Спасибо всем. По крайней мере, Палпатин знает цену краткости и скромности, отметил Убиван. Он смотрел, как Верховный канцлер отошел и поднялся на свой личный транспорт. Он отправился в Сенат. Остальные сенаторы потянулись следом. Пошли разговоры о том, кто что посетит. Синие и красные стражники, личные охранники Палпатина, медленно вели транспорт к большим открытым дверям хранилища банка ядра. Оби-Ван почувствовал, как по толпе прошел ропот. Декс был прав: ничего, кроме огромного состояния, не могло довести существ до обморока. Однако никаких признаков неприятности до сих пор не было. Оби-Ван посмотрел на Сири в толпе. Она пожала плечами. Энакин пристально смотрел за х р а н и л и щ е м Запищал Комлинг Оби-Вана. Это был Тайра. Есть что-нибудь? спросил Оби-Ван. т а речь, которую он готовит. Ты уже понял, что это? Что можешь сказать? Ему нужен спичрайтер. Да, это ужасно. Но ты понял, о чем он? Нет, я не мог понять, о чем он говорил. Это не имеет смысла. Вот это меня и беспокоит. Оби-Ван смотрел, как стражники заходят в здание. Ну а ты что заметил? Ну что это его цель, его вопрос? Оби-Ван. Это может быть неважно, но Оби-Ван заметил, что у одного из синих стражников порван подол, необычно для этих стражников. Они же занимают положение личных охранников Палпатина. Порванный подол, синяя нить. Позже Тайра Оби-Ван рывком убрал к о м н и н к и прыгнул в толпу. Энакин уловил его д в и ж е н и е Стражники, заорал он, а затем они все начали двигаться. Энакин, Сири, Ферус. Когда д ю р а с т и л о в ы е двери хранилища стали закрываться, Оби-Ван прыгнул. Он стукнулся о двери хранилища, затем протолкнул себя внутрь, чуть было не оставшись без ног, когда двери с лязгом затворялись. Энакин пролетел над ним, рассчитав свой прыжок, и проскользнув в двери, когда они закрылись. Оби-Ван приземлился на пол и схватил синего стражника перед собой, сбив шлем, он посмотрел в лицо Хлопка р о б е р а Опять вы. Застонал Хлопок. э н е к и н занялся следующим охранником. Это была подруга Хлопка, Валадан. Предполагалось, что это будет легко, вскрикнул Хлопок. Валадан старалась освободиться от хватки Эннекина. Что произошло с этой зоной? Мы не должны были встретить сопротивления. Нас надули, сказал Хлопок. Он не сопротивлялся убивану. Он сел на пол, скрестив ноги, и попытался в расстройстве сорвать одежду. Сири и Ферос вбежали через внутреннюю дверь хранилища в сопровождении обеспокоенных чиновников сил безопасности. Всё в порядке, сказал Убиван. Можете их арестовать. Не было никаких попыток проникнуть в систему водоснабжения, сказала Сири. Видишь, нас надули, повторил Хлопок, откидываясь назад. Ещё две минуты и мы бы ушли отсюда с кредитами, сказала в а л а д а н Все зависит от минут, вал, сказал хлопок. Мы живем и умираем за минуты. Минуты, подумал Убиван. Бог собирался на шесть минут опоздать на дебаты, сделать себя более важным, или была другая причина. Теперь только один может привести нас п о д о л и н е страха к вершине горы сплоченности. Это не имеет смысла. Вот это меня беспокоит. Истина засверкала у него в голове. Бог готовил речь выдвижения, речь, которую он произнес бы сегодня. Кража была еще одним отвлечением внимания. Речь выдвижения была для Сана Саура, чтобы назначить его верховным канцлером. Настоящая цель состояла в том, чтобы убить верховного канцлера Палпатина. Глава 16. Голова э н е к и нашла кругом. В одном мгновении Оби-Ван был там, стоян а д хлопком Ропером, а в следующее он убегал. э н а к и н развернулся и выскочил за двери хранилища во внутреннее помещение банка ядра. Он вовремя увидел, что его учитель умчался в переднюю дверь. э н а к и н резко набрал скорость. Оби-Ван сделал три вещи сразу: он перепрыгнул через четырех болтающих офицеров охраны прямо в безнадзорный свуп, вытащил к о м л и н г к из за пояса и быстро заговорил в него. И одновременно он заводил двигатель свупа. Энакин вскочил в пустой свуп и газанул, поднимаясь в небо, а офицер охраны только успел крикнуть: "Эй!" Через несколько секунд он догнал своего учителя. "Что происходит?" бодро спросил Энакин, даже при том, что они летели по встречной воздушной линии. Оби-Ван с в и з г о м п о д н ы р н у л под переполненный аэробус. Когда Энакин догнал его, он сказал. Я думаю, что настоящая цель о м е г и в том, чтобы использовать зону в Сенате и убить Палпатина. Я уже пытался связаться с безопасностью Сената, но не получается. Вся охрана привлечена к церемонии, на которую он, вероятно, рассчитывал. Поэтому мы должны поспешить. э н а к и н вдавил газ на своем свупе. Оби Ван сделал то же самое. Они петляли, ныряли и летели на предельной скорости, опускаясь из воздушного п е р е у л к а чтобы сделать немного незаконный пролет над пешеходными проходами, ведущими к сенату. Оби Ван соскочил со все еще летящего свупа и вытянул руку, и с п о л ь з о в а в силу, чтобы безопасно его остановить. Энакин бежал следом. Они вбежали в здание сената мимо огромных статуй. Во время бега Оби Ван связался с Сири и рассказал ей о своих подозрениях. Я свяжусь с магистром Винду и направлюсь в Сенат. Нам нужна поддержка. Глава безопасности здесь. Я поговорю с ним. Сделай, что можешь. Оби Ван засунул комлинг за пояс. Как вы думаете, что они сделают? спросил Энакин, когда они поднимались по проходу, ведущему к личным п о к о я м Палпатина. Они используют зону против сенаторов оппозиции. Они придумают способ, которым разберутся с ними так или иначе. Может быть, пригласят их для начала на встречу. Вот почему Бог собирается опоздать. Затем они призовут к голосованию и выставят орден д ж е д а е в В то же время они убьют Палпатина. Значит, они устранят мешающих д ж е д а е в и Палпатина в один день, сказал э н а к и н И Сана Саура станет верховным канцлером. Они промчались во внешний офис Палпатина. Слаймур грозно глядела на них, ее бледные глаза выражали неодобрение. Никаких срочных встреч, верховный канцлер занят. Это вопрос жизни и смерти, сказал ей Убиван. Она колебалась д о л ь м г н о в е н и я Он уже ушел на голосование по вопросу д ж и д а е в в сенате. Он пошел по южному коридору, крикнула она им вслед. Они понеслись по коридорам. Они не могли опоздать. Они не могли позволить о м е г е победить. Впереди они увидели шагающего Палпатина. Оби Ван остановил его и втолкнул в пустой зал заседаний. Когда он коснулся его руки, он был потрясен, насколько худ был верховный канцлер. Тем не менее его рука была похожа на переплетение д ю р а с т и л а крепкого и сильного. Что-то пробежало по нервам Оби Вана, какое-то чувство, инстинкт, от чего ему захотелось отскочить. Он почувствовал исходящий от него ужас, и он засомневался, что если он все-таки опоздал. Возможно, было нечто, чего он не видел, пропустил ли он что-нибудь? Оби-Ван почувствовал внезапное замешательство. Что такое, мастер Киноби? спросил Палпатин. Он быстро отдернул руку и теперь поправлял высокий воротник на своем плаще. Заговор с целью вашего убийства, верховный канцлер, сказал Оби-Ван. За этим стоит Грант о м е г а Я уверен в этом. Сана Саура был бы выдвинут богом Дивинианом в качестве вашего преемника. Палпатин обдумал это. Маленькая улыбка пробежала по его тонким бескровным губам. Конечно, это был бы наиболее вероятный следующий шаг. Вы не кажетесь очень обеспокоенным вашим потенциальным убийством, сказал Энакин. Палпатин махнул рукой. Моя личная безопасность прекратила существовать в тот момент, как я занял этот пост. Необычные слова для человека, подумал у б и в а н Кто увеличил свои собственные силы безопасности, красную стражу, члены которой с к р ы т ы е масками используют силовые пики как оружие? Я распоряжусь о строгой изоляции, сказал Палпатин. Это означает, что каждая дверь будет открываться только после сканирования глаза. Омега и Зен Арбор, возможно, уже в здании, сказал Убиван. Мое предположение, что Теда провел их через охрану. У меня система водоснабжения под видео наблюдением, сказал Палпатин. Нет никаких сообщений о саботаже. Я советую вам отключить всю систему, сказал Убиван. Мы не можем рисковать. Палпатин колебался. Затем он вынул комлинг, связался с м а с Амедой и отдал приказ. А теперь я иду на ассамблею, сказал он. Но верховный канцлер, вы не можете, заспорил Убиван. Но мастер Киноби, я должен, тихо сказал Палпатин. Впервые с его знакомства с верховным канцлером Энакин ощутил нечто скрытое под его спокойствием, только намек на гнев, промелькнувший со скоростью змеи и затем пропавший. Комм-линг Палпатина загорелся красным светом. Самая серьезная тревога, пробормотал он и включил его. Он мгновение слушал, затем отключил. Это какой-то пустяк. Клапан в водном туннеле не функционирует. Они не знали этого, но когда закрывали систему водоснабжения, клапан не сработал. Где? Палпатин дал ему координаты, и Оби-Ван повернулся к Энакину. а с т а н ь с я с канцлером. н о у ч и т е л ь Энакин о а с т а н ц и я Не покидай его. Приказ Оби-Вана долетел до Энакина, когда его учитель уже убегал. Глава с е м н а д ц а т Останься. Оби Ван отправился навстречу с грантом Омегой, а Энакин теперь был просто охранником. Бледный взгляд Палпатина изучал его. Ты можешь идти. Я не могу ослушаться своего учителя. Я не могу оставить вас одного. Если я позову мою красную стражу, они будут здесь через три минуты или меньше. Это не важно, несчастно сказал Энакин. Оби Ван велел мне остаться. Но тогда давай прогуляемся. Мне предстоит председательствовать на голосовании по предложению сенатора д и в и н я н а Но мой учитель сказал вам не ходить. Верно. Но в отличие от тебя мне не обязательно подчиняться приказам. Приказ. п р и к а з об Ивана с в о д и л Эннкина с ума. Работа сената продолжается, продолжил Палпатин, когда они тронулись. Она должна продолжаться невзирая на обстоятельства. Именно это должен делать лидер. За время моей политической карьеры, э н а е к и н я узнал одну важную вещь. Я никому не могу позволить мешать моей службе. В начале я сомневался в себе. Кто я такой? спрашивал я себя, чтобы решать судьбы, выносить решения. Потом ответ пришел ко мне. Я должен делать это, потому что больше нет никого, кто мог бы сделать это лучше. п а л п а т и н у смехнулся. О, я не говорю, что я единолично удерживаю республику вместе, но судьба поставила меня на этот пост, и я был бы нечестен с собой и с галактикой, если бы не использовал все, что у меня есть, и все, что приемлемо, чтобы преуспеть в этом. Безмятежность Палпатина была почти жуткой. Это было, вдруг подумал э н о к и н словно Палпатин был выше этого и смотрел с высока. словно преступники типа Гранта о м е г и были просто игрушками, предметами наблюдения. Где он черпал эту уверенность? Энакин машинально потянулся, пытаясь проверить Верховного Канцлера, но его усилий было недостаточно, и он наткнулся на стену. Я хочу, сказал Палпатин, чтобы однажды ты тоже это осознал, что использовать любые средства, имеющиеся в твоем распоряжении, это правильно. Я уверен, твой учитель согласился бы с этим. Эннкин о т р з а л и сомнения. Он увидел Сири и Феруса, р бегущих по коридору. А, сказал Палпатин, подкрепление. Сири остановилась перед ними. Где Убиван? Произошло нарушение системы безопасности, и он пошел проверить, объяснил Эннкин. Координаты! выкрикнула Сири. Эннкин дал их ей, и она повернулась к Ферусу. Останься с Верховным канцлером. Я свяжусь с тобой, если ты понадобишься. Ферус кивнул. Он, казалось, не испытывал тех п р о т и в о р е ч и й о т приказов, какие были у Энкина. Сири умчалась дальше по коридору. Ты тоже иди, Энкин, убеждал его Палпатин. Одного джедая достаточно для защиты. Энкин колебался. Это было неповиновение прямому приказу Оби-Вана, но Оби-Ван отдал приказ прежде, чем появился Ферус. И хотя Палпатин отклонил мысль, что отказ водного клапана может быть нарушением безопасности, э н е к и н чувствовал внутри, что это о м е г а как чувствовал и Оби-Ван. Если это о м е г а он слишком опасный противник, чтобы позволить ему убежать, сказал Палпатин. б у д у щ е е Сенат а под угрозой. Ферус р ничего не сказал. Его темные глаза двигались от Палпатина к э н н к и н у Он знал, чтобы он н и сказал, Энакин не будет это рассматривать. Энакин принял решение. Он повернулся к Ферусу. Я должен идти, не о с т а в л я й его. У него не было времени задуматься, раздосадовало ли Феруса, что он отдал приказ товарищу подавану. Он чувствовал срочность своей миссии. Все в нем указывало на столкновение с Амегой, и это было точно так, как сказал Палпатин. Только он знал, на что он был способен. Только он знал, как поступить правильно.